Ему на собственной шкуре довелось познать ту истину, что не хлебом единым жив человек, даже если это не простой хлеб, а бутерброд с толстым слоем масла. Бет хихикнула. «Узнаешь, откуда я это цитирую?» «Конечно. А сама-то ты знаешь, что цитируешь из разных источников? Начало из второзакония, а конец из Матфея и Луки. Но ты даешь». Все-таки семинария — это как пожизненное клеймо, а? Не хочешь снова влезть в сутану? Она будет тебе к лицу. Прилежная прихожанка. Бет никогда не упускала случая пройтись по поводу прошлого Эйнсли. Издевайся. Тебе я всегда подставлю другую щеку. Это, между прочим, тоже из Матфея и Луки. А теперь... Расскажи мне о Байроне. Так и быть. Сначала он стал для семьи символом надежды на продолжение славных традиций даваналий в новом поколении. Потому они и принудили его после женитьбы на Фелиции взять двойную фамилию. Она — единственный отпрыск даваналий. И если у нее не будет детей, что теперь вполне может случиться, их род прервется. Судя по тому, сколько спермы разбазарил Байрон по всему Майами, Фелиции тоже ее перепало немало, но только что-то без толку. Я слышал, что в семейном бизнесе он не преуспел, не то слово. Это была просто катастроф наверняка тебе об этом рассказала сама Фелиция как и про отступные, которые она ему платила, чтобы он только не лез больше в дела фирмы, так? Угадала. Было нетрудно. филиция всем плачется. Она до такой степени презирала его, что он должен был чувствовать себя последним ничтожеством. — А как ты думаешь, Фелиция могла убить мужа? — А ты сам как считаешь? — По-моему, нет бет решительно помотала головой верно она не стала бы его убивать во первых фелиция слишком умна чтобы сотворить такую колоссальную глупость во вторых байрон был ей нужен эйнсли припомнились слова фелиции о том что такая жизнь вполне устраивала их обоих а ей давала в некотором смысле больше свободы нетрудно было догадаться Что это за свобода? Бет посмотрела на него испытующе. Ты ведь все и сам понял, я надеюсь. Имея Байрона в тылу, ей не приходилось опасаться, что один из ее многочисленных мужчин чересчур возомнит о себе и начнет склонять ее к замужеству. У нее так много любовников. Бет зашлась от смеха. Со счета собьешься. Фелиция просто пожирает мужчин. Как только очередной надоедает, следует смена караула. А стоит какому-нибудь выскочке пристать к ней с серьезными намерениями, ей достаточно сказать, прости, дорогой, но я замужем. Бет снова смерила его лукавым взглядом. — Послушай, а с тобой она часом не заигрывала? — Я так и знала Она попробовала на тебе свои чар И не отпирайся, ты уже покраснел. Это длилось одно мгновение, — покачал он головой, — и вообще, скорее всего, мне просто показалось. — Ничего тебе не показалось, друг мой. Учти, если ты ей хотя бы немного понравился, она от тебя так не отстанет. И тогда берегись. Медок у этой пчелки сладок, но и жалит она прибольно. Поговорим лучше о династии Даванали. Давно ли она возникла? В конце прошлого века. Бет ненадолго задумалась. Да, я почти уверена. В 1898 году. Они выпустили о самих себе книжку. Я кое-что из нее запомнила. Сайлас Даваналь и его жена Мария эмигрировали сюда из Верхней Силезии. Это где-то между Германией и Польшей. У него водились какие-то деньги, хотя и немного. На них он открыл лавку, которая к концу его жизни превратилась в универмаг-даваналь, составивший основу богатства семьи. У Сайлоса и Марии родился сын Вильгельм, который сейчас уже на ладан дышит, не так ли? — О, это опять Фелиция тебе нашептала. Жена Вильгельма умерла много лет назад, но сам он, несмотря на сверхпочтенный возраст, еще держится молодцом. Я слышала в их доме, ничто не ускользает от его внимания. Рекомендую тебе с ним потолковать». А Фелиция говорила о старческом маразме, — отметил про себя Эйнсли. «Поговорю с ним непременно», — сказал он вслух. «Как бы то ни было», — продолжала Бет Эмбри, — «с течением десятилетий семья Даванали становилась все богаче и влиятельнее».